Глава 14. Продолжение банкета. Ну, нормально так Ричугу задвинул. Только вот все слова, пусть красивые и правильные, а в идеальную честность и принципиальность местных преподавателей верилось с трудом, как и в жесткую дисциплину. Кто его знает, может, тот же Мелвин на лапу берет. Посмотрим. За главным выступил уже ректор черного корпуса. Князь Разумовский практически повторил слово в слово речь своего начальника, и только после завершения речи дали отмашку на продолжение банкета. Я, кстати, заметил, что и Гидзу, и Разумовский сразу ушли, оставив четырех деканов и майора. Ну а после уже не обращал внимания на происходящее за столом преподавателей. Осмотрелся и даже немного задумался. Почему присутствуют только деканы? Преподавателей нет вообще? Странно даже. У них что? Отдельная тусовка? Тогда бы, наверное, и деканы там находились. Или чисто присматривают. А что и кому преподает Мота? Я спросил у наших всезнаек, но как ни странно, даже Юки ничего не смогла осмысленно ответить. Подобного вообще никто не знает, призналась княжна. Насколько мне известно, в академии практикуется частая ротация преподавателей. Неизменны только деканы. И поэтому с нами одни деканы, прямо повторила мои мысли Юки. Ни одного учителя. Ну, вот так, хмыкнула Булатова. Традиция. Вот скоро я огребаться буду, услышав про очередную бессмысленную традицию. «Любую хрень оправдывает. Никто не понимает, но так положено, блин. Похрен. Мы вообще весьма весело проводим время». Выпив, подруги Юки оттаяли. Даже Элла вроде сбросила с себя личину «Снежной королевы» и вела себя вполне компанейски. «Ну, а я больше молчал и слушал. Самая правильная для меня на данный момент тактика». Хотя, конечно, я любой свой косяк могу просто списать на недавнее чудесное выздоровление. К моему удивлению, у всех нашлись какие-то общие интересы. Особенно было забавно, когда поднялся вопрос о музыке. Вот у вас там кем-то фудо появился, вдруг заметила разговорившаяся после четвертого бокала вина баронесса. Новая звезда! О! улыбнулась Булатова бросив на меня веселый взгляд. «У вас его тоже слушают?» «Да, его везде слушают», – пожала плечами европейка. «Вообще в первый раз вижу, чтобы у нас песни на японском языке в топ-5 пробились. Феноменально просто!» «Да и у нас тоже», – вдруг добавила Чин Ми. «Вот же, блин, пираты хреновые! Хотя надо бы своим менеджерам черкануть». Вроде те говорили, что им должны были начать платить из других стран за распространение моих песен. По крайней мере, девушки вроде что-то пытались сделать. Надо узнать, насколько успешно. Ну, по крайней мере, они над этим работали. Я предупреждающе посмотрел на Марию. Но, с другой стороны, не говорил же ей, чтобы она молчала, а надо бы. Да фигня у этого вашего фуда. Презрительно фыркнул Потемкин. «Музыка вроде ничего, но извини, Кента, и ты, Юки, я песни на японском не воспринимаю». «Ага, точно, если бы что-то на русском, то да», поддержал его Голицын. «А мне нравится», возразил Орлов, «прикольные песни». «Именно», одарила благосклонным взглядом князя мисс Шервуд. «Знали бы вы...» Начала была Мария, но на этот раз мне удалось встретиться с ее взглядом. Видимо, у меня получилось достаточно многообещающе, так как девушка внезапно смолкла. Юки просто саркастически хмыкнула. Однако слух у Эллы оказался весьма тонким. — Что бы мы знали? — переспросила она. — Неважно, — улыбнулась Булатова. — Давайте-ка лучше выпьем. И мы выпили. Тем временем, не знаю, каким образом контролировали все происходящее майор и его подчиненные, но народ, судя по всему, явно нажрался. Именно не напился, а нажрался. По крайней мере, кое-где пьяными голосами стали горланить песни, и даже вспыхнула пара драк. Тут надо отдать должное Мелвину. Драчунов быстро разняли. А затем я решил посетить то самое место, куда, как говорил один мой приятель в прошлой жизни, короли ногами ходят. В принципе, путь к нему даже не надо было уточнять. Так сказать, народная тропа к нему не зарастала, особенно учитывая количество народа и выпиваемых жидкостей. Мои спутники были заняты каким-то жарким спором, суть которого я толком и не понял о каких-то виртуальных сериалах, актерах, я тут не бум-бум. Решил их не отвлекать и по-тихому свалил. Как обычно, мне повезло. Когда я вышел из зала, и вдали замаячила заветная дверь, меня резко выдернули из толпы. Не успел я опомниться, как оказался прижатым к стене, и схватил меня тот самый здоровяк-третикурсник который непонятно какого хрена доковырялся до меня в столовой. Вейд рогу держал меня крепко и дернувшись пару раз, я понял, что так просто из его медвежьих объятий не выберусь. По обе стороны от него стояли двое курсантов европейского вида. Так-то они выглядели мощнее меня, но до Вейда им было далеко. Судя по хмурым лицам, ничего хорошего «Меня не ждало!» «Так, соберись, Иван, то есть Кента!» Интересно, как третьекурсники сюда вообще попали? Вроде княжна говорила, что в зал никого не пускают, кроме нашего курса. Как ни странно то, что у очередного раунда нашего конфликта имелась хреново туча зрителей. Вейда совершенно не смущала. «Блин, ему вообще все пофиг, что ли?» И где ребята Мелвина в натуре? Чую, придется самому разбираться. Ты ублюдок, Каядзаки!» Тем временем прорычал как-то мгновенно побагровевший амбал. «Как и твой ублюдочный рот! Эх, размазал бы тебя сейчас, да, боюсь, ректор не поймет. Мы тебя предупреждаем, да, ребята?» Он покосился на своих приятелей, и те синхронно кивнули. «Смотри по сторонам и бойся! До конца курса ты не доживешь! Я тебе обещаю! Я, Вейт, наследник Родорогу!» Ну все, задолбал! Я, конечно, не мог помериться силой с таким амбалом, но, как говорится, сила еще не все. Не знаю, где учился единоборством Вейт и у кого он что выигрывал но я применил запрещенный прием. С другой стороны, кем он запрещен и почему запрещен? Уж точно не тогда, когда твой соперник мощнее в три раза. Поэтому я извернулся и со всей силы засандалил прямым ударом, так сказать, с пырца, прямо в пах наглеца. В следующий миг я оказался на свободе, а вейтрогу словно сдулся. Лицо противника запылало красным. После чего он схватился за поврежденное место и, заревев на весь коридор что-то нелицеприятное, поковылял к выходу. Его приятели изумленно уставились на удаляющуюся спину своего ревущего от боли товарища. Потом посмотрели на меня. В их глазах я увидел изумление перемешанная с небольшой долей страха. «Валите уже!» посоветовал им я, зажигая огонь вокруг кулаков. Ребята оказались понятливыми и, бросив в мой адрес пару нецензурных слов на английском языке и угрозу отправить меня в больничку в ближайшее время, удалились. Я перевел дух. Пронесло. «Нет». Я особо не боялся битвы с двумя курсантами. Не внушали они мне опасений. Но вот подобное нарушение явно не осталось бы без внимания майора. И, честно говоря, рисковать возможным отчислением не хотел. Кента. Рядом со мной появился Орлов с приятелями, явно запыхавшийся от бега. За спиной русских увидел бегущих Булатову Фальва и Юки. Увидев, что я вроде стою, а не валяюсь избитый, да и врага рядом нет, они притормозили. «Ты как?» Русский окинул меня внимательным взглядом, а потом я попал в объятия своей невесты. «Нормально я!» – пожал плечами, глядя на взволнованную девушку по спине. «Вроде в порядке». «Нам сказали, что на тебя рогу наехал!» – выпалила Булатова. «Я с ним разобрался», — не стал скрывать очевидное. «Разобрался?» — присвистнул Голицын с уважением, глядя на меня. «Интересно, как?» «Да!» — поддержали его остальные князья практически хором. «Как?» «Получил по яйцам и свалил в туман», — вырвалось у меня. Честно говоря, даже пожалел. Как-то не по-аристократически вышло. Но народ мою фразу воспринял совершенно нормально. Даже дружно посмеялись. Все, кроме Булатовой. «Оно-то, конечно, здорово!» Хмуро заметила она. «Но ты понимаешь, что теперь от тебя не отстанут. Он третий курс. Они по-любому сильнее нас. Если возьмутся, два раза тебе повезло. Но они не идиоты». «Да ладно тебе, Мария!» Вмешался в разговор Орлов. «Не смогут они беспредел устроить. Им просто не дадут подобное сделать». А третий курс с нами не пересекается на занятиях. Ты не совсем прав, Саша, покачал головой Потемкин. Да, они не пересекаются, но будут постоянно вылавливать или какие-то гадости делать из-под тижка. И что ты предлагаешь делать? Поинтересовался я у него. Ну, вариант один, хмыкнул тот. Вызови рогу на дуэль. К тому же, если меня не подводит память, ты сам хотел или нет. «Хотел!» – кивнул я, и, похоже, поединок действительно лучший выход. «Да брось ты, Кента! Реально на дуэль? Третьекурсника? Одного из самых опытных в черном корпусе? Ты серьезно?» – возмущенно выпалила Булатова. «А чего нет-то? Вот реально не понимал, что она так переживает. Да, противник серьезный». А разве те же Таканава или Куда слабые? И вот тут я был согласен со следующими словами Потемкина. Действительно, Маш, чего ты так переживаешь? Наш друг Кента уже засветился, победив на японском турнире, пусть и не столь представительном. Даже если он проиграет, он покажет, что не боится чмырёныша. Вот тогда от него точно отстанут. Рогу свои же сокурсники не поймут, если он будет продолжать наезды а непонимание третьего курса по сравнению с проблемами от первого. Хм, Булатова насупилась. «Мне не нравится ваша идея. А ты что молчишь, Юки?» «Как кем-то скажет, так и будет», — коротко ответила Японка, улыбнувшись мне. «Молодец, ценю». «Все равно мне не нравится», — буркнула княжна. «Вызовем». Посмотрел я на Орлова. «Там, наверное, секунданты нужны?» «Не вопрос. Мы вот с Потемкиным будем. Влад, ты не против?» «Нет», — улыбнулся тот. «Вон и Голицына возьмем. Там вроде до пяти секундантов можно». «Тогда и мы с Юки...» Безапелляционно заявила Мария. Так и решили. По возвращении в зал нашли Эллу и Китаянку за нашим столом. «Все в порядке?» Поинтересовалась она у меня. «Ага, все супер!» — успокоил ее. «Там, говорят, Вейтроку на тебя наезжал?» — вдруг спросила она. «Наезжал!» — кивнул в ответ. «А что?» «Да ничего!» — вздохнула она. «С ним лучше не связываться. Он совсем отмороженный. клеится ко мне пытался. Он бы на свою рожу в зеркале посмотрел. Урод узкоглазый!» «Ой!» – она вдруг замолчала, понимая, что ляпнула лишнее, и бросила на меня виноватый взгляд. «К тебе не относится, Кента, извини!» «Да ладно!» – улыбнулся я. «Абсолютно правильно ты его охарактеризовала! Ну, на дуэли разберемся!» «Пристал он к тебе, а дальше что?» – вкратчиво осведомился Орлов. «А ничего!» Презрительно ответила девушка. Был послан далеко и надолго. Погоди, ты вызвал его на дуэль? Неверище уточнила она. Пока нет но вызову, заверил ее. Сначала куда на очереди? Надо же, еще занятия не начались, а у тебя уже две дуэли. Ты оригинал, Кента. Взгляд ее сразу стал заинтересованным и оценивающим ну оценивай чего там я бы с такой рыжулькой покувыркаться не отказался бы и видимо булатова с юки что то поняли так как одновременно обратили более пристальное внимание на мисс шервуд а от той все было пофиг ладно давайте уже выпьем предложил я и мы дружно выпили потом еще тем временем народ начал расходиться чему способствовало и то, что вновь появившийся майор, он куда-то исчезал, и его команда стали потихоньку разгонять особо набравшихся. Из-за того, что достаточно много курсантов еле на ногах стояли, их усилия оказались очень медленными и малоэффективными. По предложению Булатовой мы покинули зал. Сами. Выйдя на улицу, я отправился провожать Юки и ее подруг до их общаги. Надо ли говорить, что вся мужская часть нашей компании сразу подписалась составить мне компанию. Так что провожали мы целительниц всей толпой. К нам никто не пристал, хотя несколько раз встречались веселые компании. Взгляды, бросаемые ими на девчонок, были весьма многообещающими, но наше сопровождение быстро остужало горячие головы. «Я вот не понимаю», – не удержался от замечания, когда мы уже подходили к общежитию целительниц, которая выглядела гораздо симпатичнее, чем наша. Во-первых, девятиэтажная, во-вторых, напоминала скорее более-менее современную панельную многоэтажку, чем хрущевку. «Вот военная же академия! Где дисциплина? Чет какой то какой-то бардак! Традиция!» Сознанием дела заявила Элла. «Ты посмотри, что будет завтра, и поймешь сразу. Ну и сегодня не все так просто. Если начнется что-то серьезней обычной драки, здесь везде камеры. Поверь, сразу вмешаются. Наша свобода весьма эфемерная». «Ну, наверное, она и права. Только вот если бы с юки и ее подругами не было нас, то к ним бы точно пристали». А вот насколько быстро подоспеет помощь, вопрос очень хороший. Меня грызли сомнения. Не уверен, что девушки не пострадают. В принципе, Юки способна защититься, но тут смотря кто нападет. Все же странно. То есть завтра будет полный порядок? Судя по всему, половина Академии будет мучиться похмельем. Но у всех ведь имеется под рукой эльфийка-целительница. После того, как мы проводили девушек на обратном пути к нашей общаге, Фальве по очереди вылечила меня и князей. Вот и отлично. Чистая голова. Ничего не болит. Никаких последствий. Красотища! Когда мы поднялись в свою квартиру, дверь Сипура была уже закрыта, и оттуда раздавался богатырский храп. «Ну все, я спать пошел», — сообщил мне Орлов. Советую на планшете будильник поставить на семь утра. На завтрак спокойно сходим. Занятия с девяти часов. Тут лучше не опаздывать, чревато. Все, пьянка закончилась, начинается учебная жизнь. Договорив, он удалился в свою комнату. Мне же ничего не оставалось, как отправиться к себе. День, как и вечер, сегодня были для меня слишком драйвовыми. Поставил будильник на планшете, как и советовал Орлов и завалился на кровать. Отрубился я, едва голова коснулась подушки. А утром в семь часов началась новая жизнь. Правда, в отличие от своих соседей, я оделся и умылся гораздо быстрее. Все же армейский опыт, как говорится, не пропьешь. Дальше была встреча с уже ставшей почти родной вчерашней компанией, и мы отправились сначала на завтрак, а затем на занятия. Как ни странно, Фальва была вместе с нами. а Лишь на занятиях, как выяснилось, она должна была ждать в коридоре. Но, судя по всему, Эолку такая перспектива совершенно не напрягала. Как она доверительно сообщила мне, вообще Фальва стала со мной очень непосредственно общаться, что не могло не радовать. Что на всем курсе, помимо нее, всего 10 служанок. Сегодня на завтраке я встретился со своей невестой. Выяснилось, что так будет постоянно, ибо пять дней в неделю первым уроком шла именно общая магия, и она являлась обязательной для всех факультетов. Пока. Да и то, по словам Булатовой, со второй половины семестра мы будем пересекаться лишь на математике с физикой в пятницу, и все. Понятное дело, у каждого факультета своя специфика. Слава Богу, сегодня никто нашему завтраку. Весьма сытному, и опять я удивил русских спутников, напрочь отказавшись от японской пищи, которую брала себе Юки, не помешал. Никаких рогу и куда. Занятия по общей магии сразу начались с приятного сюрприза. Нашим преподавателем по ней оказался уже знакомый мне Такеши Мота, отец Мидзуки Мота. Правда, самой Мидзуки в аудитории не было, но тем не менее, Сам факт появления профессора очень радовал как меня, так и Юки. Правда, мы, переглянувшись с моей невестой, решили никому о нашем близком знакомстве с ним не рассказывать. Тем более, что, как мне показалось, профессор все-таки заметил нас, но, понятное дело, не подал вида. На самом деле, общая магия оказалась полной хренью. Формулы, примеры, ядерная смесь математики Физики и магического алфавита. В общем, писец какой-то. Чувствую, что придется брать у кого-нибудь уроки. И судя по слегка растерянному виду Юки и серьезному Булатовой и русских князей, вряд ли они потянут мне помочь. Хотя... точно. Знаю, кто будет со мной дополнительно заниматься. Мидзуки. Она, кстати, появилась ближе к концу занятия. Передав отцу планшет. Девушка посмотрела на сидящих курсантов, словно ища кого-то. И тут встретилась взглядом со мной. Еле заметно улыбнулась и, кивнув, покинула аудиторию. «Все. Репетитор найден. Вопрос, где заниматься? Но, думаю, разберемся. Если что, наша кухня подойдет. Орлов явно не будет против». А сипура мы задавим большинством.